Киото, Япония. Это исторический день для охранного общества. Его наконец-то признали независимым подразделением японских сил самообороны. Теперь основная задача общества учить простых японцев защищаться от живых мертвецов. Также в его обязанности входит обучение бою с оружием и без у ней японских организаций и помощь во внедрении этих техник по всему миру. Общество выступает против огнестрельного оружия и за международное сотрудничество. Чем уже заслужило популярность и привлекло к себе внимание журналистов и высокопоставленных лиц почти всех стран МВ Таманага Идзира стоит во главе делегации, принимающей страны, Улыбается и кланяется, приветствуя парад гостей. Кондо Тацуми тоже улыбается, глядя на своего учителя с другой стороны зала. Знаете, я на самом деле не верю во всю эту духовную чушь. По мне, так Таманага всего лишь выживший из ума старый Хибакуся но он положил начало удивительному делу, реализация которого будет иметь огромное значение для будущего Японии. И его поколение хотело править миром, а мое согласилось позволить миру, я имею в виду вашу страну, править нами. Оба пути едва не привели к уничтожению нашей родины. Должен быть лучший путь, средний где мы берем на себя ответственность за собственную защиту, но не так активно, чтобы вызвать гнев и ненависть других стран. Не могу сказать, правилен ли этот путь, будущее слишком туманно, но я последую за сенсеем Таманаго по этому пути. Я и многие другие, кто присоединился к нему сегодня. Только боги знают, что... Ждет нас в конце пути.